проницательный Гарри миссис Маунтин, чтобы все знали, что его друг и собеседник — граф. Мимо них, надо сказать, дефилировало самое разнообразное общество. Мусье Польниц, одетый не более пышно, чем за обедом, улыбнулся им и взмахнул огромной шляпой, деланной позументом и грязноватыми перьями. Затем молодым людям поклонился лорд Честерфилд в кафтане жемчужного цвета при синей ленте и звезде.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 Я знаю, что заметки были превосходные. Так говорил Хори Уолпул. А он в таких вещах разбирается. Черт бы подрал этого наглого учителяшку. Таких надо сажать в колодки и выставлять у позорного столба, согремел Джек. А толстяк, с которым он прогуливается, тоже один из этих писак-печатник по фамилии Ричардсон. Он написал Кларису. Боже великий, неужели, милорд, это...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 говоря, что у столов роялей жареной птицы есть ножки. У мой верный, добрый старый Сэмюэль Ричардсон. Ведомо ли тебе в Аиде, что твои превосходные романы пылятся в дальних углах и нашим дочерям также не дозволяется читать Кларису, как и Тома Джонса.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 «Я совсем недавно приехал в Англию, мистер Борис», — с улыбкой ответил Гарри. «А в Виргини, признаюсь, мы редко получаем новости о малютках-танцовщицах из оперы».